Часть вторая. Недостатки данного метода и правильный моральный настрой. Теперь поведу речь о недостатках способа знакомств через газеты. Должен сразу предупредить, этот способ плохой, тяжелый, но единственный реально работающий, в дополнение к доскам объявлений на сайтах знакомств. Все другие способы знакомств для мужчин омег либо невозможные, либо бесполезные. Нужно четко понимать. Легко не будет. И, скорее всего, быстро не будет тоже. В целом, степень вероятности найти женщин для секса таким образом сильно зависит от индивидуальных характеристик мужчины, возраст, уровень интеллекта. ситуация в месте проживания и так далее и тому подобное. И, конечно же, от степени его всеядности. Подробнее об этом чуть позже. Для того, чтобы познакомиться через газеты, от мужчины требуются железное, непоколебимое терпение, упорство, вера в успех, умение не сдаваться, и не опускать руки, правильный внутренний настрой и понимание реальной действительности. Вот про правильный внутренний настрой и понимание реальной действительности поговорим подробнее. В первую очередь необходимо четко понимать, в какое время и в каком обществе мы живем мы живем. При тяжелейшем матриархате, при котором официальной государственной политикой является не только физическое уничтожение мужчин, но и пропаганда тарассортности мужчин, отрицание игнора и неуважение к личности мужчин, их интересам, здоровью, имуществу и человеческому достоинству, что важно понимать конкретно нам. Омегом, конкретно при знакомстве через газеты, мы живем в обществе, где большинству женщин с детства прививают отношение к мужчине как к рабу, жертве для паразитирования, источнику материальных благ, объекту для использования. Бесчувственной скотине. То, что мужчина это личность и живой ранимый человек с чувствами, эмоциями. и своими собственными интересами среднестатистическая самка понять не в состоянии. Да, нормальные, адекватные женщины с человеческим лицом еще попадаются, но их мало. Их надо упорно искать и выбирать. И они редко бывают вакантные, То есть, что бы ты ни написал в объявлении, Не надейся, что большинство позвонивших или другим способом откликнувшихся женщин будут соответствовать твоим требованиям. Напротив, именно в результате тотального неуважения к личности мужчины, подавляющим большинством откликающихся самок, твои, даже совершенно четко прописанные требования будут проигнорированы с немедленными попытками переубедить, или переломать тебя для использования в собственных интересах. Пожалуй, это будет основной краеугольной проблемой, тяжелейшей проблемой, с которой придется столкнуться при знакомстве через газеты. И с этим придется смириться и быть к этому готовым, поскольку, повторяю, для Омеги другого реального способа знакомств просто не существует. Это сугубо мое мнение. Классический пример. Если написать в объявлении «Ищу женщину без детей» или «Ищу некурящую женщину», все равно от 30 до 95% в зависимости от возраста и индивидуальной ситуации мужчины, откликнувшихся женщин, будут с детьми или курящие, потому что им глубоко наплевать на то, что нужно тебе. Они тебя изначально не уважают и держат за отброс, и начнут немедленно тебя переубеждать, всячески обсирать и проверять, можно ли тебя использовать в своих интересах. Теперь, для начала в очень общих чертах о правильном внутреннем настрое и поведении. Перед тем, как подавать объявление, нужно четко и конкретно сформулировать, какая женщина тебе нужна и для чего именно она тебе нужна. Если для создания семьи – подход один. Если для секса – подход совершенно другой. Если еще для чего – уж не знаю. У каждого своя ситуация. Свой подход. Подробнее – позже. То есть… Изначально нужно четко без лирики и отвлеченных понятий определиться по самым важным лично для тебя моментам. Причем здесь скорее важно даже не наличие у самых достоинств. на достоинство будешь тестировать при личном общении, а отсутствие неприемлемых лично для тебя качеств или характеристик. Универсальных советов давать не буду. Это каждый для себя решает сам. расскажу, что является ключевыми моментами для меня. Например, я в принципе не приемлю курящих женщин. У меня в отношении курения стоит мощный блок. Видимо, на генетическом уровне, в прошивке. Далее, при поиске женщины для совместного проживания и постоянных серьезных отношений мне в принципе не нужны в личном пространстве чужие дети и даже внуки. Мне в принципе не нужны любого рода шкуры, СДС и самки, склонные или уже находящиеся в режиме активного доминирования и так далее. Неподходящие экземпляры подлежат немедленному сливу. Общаться с изначально негодными особями категорически не советую. Их будет подавляющее большинство, и разговоры с ними ни к чему, кроме износа. нашей и так не самой крепкой нервной системы не приведут. Далее рассказываю это в первую очередь для молодежи, как говорится, учи матчасть, вырабатывая в себе железную непоколебимую уверенность в себе, правильности своей точки зрения и самодостаточность. Помни, кроме надежных проверенных людей, сделавших тебе добро, ты никому и ничего не должен. Повторяю, ты никому и ничего не должен. Ты совершенно ничего не должен незнакомым бабам. Ты совершенно ничего не должен женщине за секс. Секс – это честный обмен. Баба доводит тебя до оргазма, и ты доводишь ее до оргазма. Оба получают взаимное сексуальное удовлетворение. На этом точка. Единственный правильный и приемлемый тип отношений между людьми – это бескорыстное партнерство, основанное на взаимном уважении и доверии. Учись идентифицировать и посылать манипуляторш и провокаторш. Забывай, вычищая из своего мозга весь бабарабский мусор, который общество и бабы щедро лили на тебя всю твою жизнь. учись, умей быть самодостаточным. Не бойся терять и сливать баб, придут другие. Любая малейшая провокация и попытка инверсии доминирования должна быть в зародыше идентифицирована и проработана. Как я уже рассказывал, в 1991 году, когда я начинал знакомиться по газетам, я был совершенно одиноким и глубоко невежественным по вопросам межполовых отношений человеком это сейчас слава богу правильной истинной информации огромное количество даже в книгах не говоря об интернете в то время кроме потоков зомбирующего бабарабского бреда про настоящего мужчину который всем на свете с рождения и до смерти должен другой информации Не было в принципе. Наверняка существовали умные люди, которые правильно понимали законы окружающей реальности. Но мне такие, к сожалению, не встретились. Тем не менее, как только у меня глубоко невежественного омеги появилась возможность выйти на женщин через газеты, процесс обучения пошел стремительно. Видимо... Как Омега, я всегда имел способность к независимому критическому мышлению и крепкую так называемую обратную связь. чего и вам комрады, желаю? На практике это означало, что у меня была, надеюсь, не утратил, повышенная способность быстро учиться на собственных ошибках и делать правильные выводы. Самое главное, я с самого начала так сказать мерил отношения с женщинами, и вообще с людьми, правильной мерой, исходя из уважения и самоуважения к моему человеческому достоинству. Это ключевой момент. Друзья, очень советую усвоить его особенно тщательно. На практике это означает, что никому и никогда нельзя позволять унижать твое человеческое достоинство. В частности, как-либо идти на поводу у баб. поддаваться на их провокации, позволять собой манипулировать и себя использовать. На приведенных ниже примерах моего личного обучения это значило быстрое понимание следующих элементарных принципов. Один раз сводил бабу в дорогое кафе. Развела на бабки, нажралась или напилась на халяву и не дала. Еще послала и обхамила. Вывод. Тратить деньги на баб бесполезно. Ухаживал за другой бабой несколько месяцев. По-хорошему, ну не дает зараза, хоть сдохни, требует сама не знает чего, соплей и высоких чувств. Я и сам чувств совершенно не чужд. Но я молодой здоровый парень. Мне регулярный секс потребен. Сначала давить и дожимать воспитание не позволяло. Начался срач и скандалы. Требую секса. А девка посылает меня к проституткам. Я посылаю девку. Девка звонит. Плачет. Просит прощения. Прощаю. И так раз десять по кругу. Наконец, ситуация меня реально достала. Врубил свою голову. И бабу дожал. Сказал ей. Что мы остаемся друзьями, а сексуальные вопросы я буду решать без нее. В другом месте сработала. Девка типа меня любила. В итоге, дала. Сука. Лучше бы вообще не давала. Во-первых. Оказался очень редкий, как показала моя дальнейшая обширная практика, случай полной сексуальной несовместимости. Во-вторых, Во время этих месяцев ухаживаний накопилось у меня к этой девке столько обиды и даже ненависти, как я потом понял, что по-любому полноценных отношений между нами уже быть не могло. Выводы: ухаживать бессмысленно, играть по чужим правилам бессмысленно и унизительно, потеря времени и ресурсов бессмысленно и необратима. Результат ухаживаний. Непредсказуем. В 93-94 году я написал для себя некую памятку, к которой буду периодически обращаться по мере рассказа своих статей, и первая цитата, из которой будет уместно. Цитирую. «Чтобы познакомиться через объявление, нужно иметь безграничное терпение, помноженное на безграничное спокойствие, Нужно быть спокойным, как слон, и терпеливым, как удав. Необходимо печататься постоянно, вечно, везде и без перерыва, чтобы обеспечить постоянный поток откликов и иметь возможность выбора. Самое главное, чтобы, насколько это вообще возможно, отсечь основную массу ненужных кандидатур во всех текстах, необходимо четко указывать нежелание жениться и платить деньги за секс. Повторю, это важно. Необходимо четко указывать нежелание жениться и платить деньги за секс. Необходимо максимально четко и конкретно составлять тексты объявлений, четко и доходчиво объясняя свои цели и отсекая потенциальные отклики. от ненужных женщин четко прописывать отсутствие детей вредных привычек ограничения по возрасту внешности месту жительства целями знакомства и так далее на самом деле если человек хочет познакомиться с женщиной путем подачи или ответов на газетные объявления и при этом сохранить свой рассудок и нервную систему в целостности и сохранности то он обязан постоянно руководствоваться следующей аксиомой. Можете ее распечатать и повесить на видном месте. Поведение 99% женщин, отвечающих на объявления, в принципе не имеет ничего общего с логикой, здравым смыслом, порядочностью и вообще какими-либо критериями.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 При малейших странностях в поведении и подозрении на ложь данный экземпляр нужно немедленно отбрасывать и более о ней не думать. Постскриптум. Про 99% это явное преувеличение, а про невозможность логического объяснения это было тогда, Сейчас активисты великолепно все логически объяснили. Теперь временно оставим негатив и вернемся к позитиву. Вообще труд сей будет неоднозначен, неоднороден и местами даже противоречив. Ибо, напоминаю, рассказываю я про свою жизнь, личный опыт и формирование определенных граней моей личности. а многое из этого гораздо сложнее знаков «плюс» или «минус». Опять же, напоминаю, что пианист играет как умеет. Сбавим градус и поговорим с позицией обычной логики и здравого смысла о некоторых вещах, которые необходимо понимать и помнить омегам. Как я уже говорил, омега – не приговор и вообще не проблема. а просто основание для поиска и применения нешаблонных решений задач. Есть немалый процент женщин, от 3 до 5 процентов – это минимум, а то и гораздо больше, которые генетически запрограммированы на поиск именно нас, омег. Это в молодости. А с возрастом эти грани, кто там были, омеги, альфы и прочие буквы, вообще сильно стираются. На первый план выходят другие качества. Кроме того, о чем, собственно, и шла речь до сих пор? Омега вполне способен, может, я не побоюсь здесь этого слова, должен, ибо на пользу себе любимому, намертво встроить в свое поведение и жизненную позицию черты альфовости, или просто черты поведения нормального мужчины. Это снова уважение к себе, Жесткая защита своих интересов и своего человеческого достоинства, непрогибаемость по других, отстаивание своих интересов, жесткое противодействие попыткам себя унижать, иммунитет к провокациям и манипулированию, не только при общении с женщинами, а вообще по жизни, конкретно с женщинами, еще раз. Снижение – нормализация ценности любой отдельно взятой женщины до да ее реальной рыночной стоимости. Не боимся при необходимости терять, посылать или сливать не устраивающих нас кандидаток. Это главные и основополагающие принципы. Про остальную теоретическую мочесть можно вспомнить только при необходимости. правильное поведение при общении с противоположным полом и вообще по жизни. На личном примере будет проще объяснить. Я нормальный, уравновешенный. Хочется надеяться, что местами даже интеллигентный товарищ. Поведение при общении с незнакомыми людьми – спокойное, вежливое, доброжелательное общение с оттенком легкого пофигизма. Естественно, меня уже успели неоднократно обвинить В женоненавистничестве. Вообще, своими словами, женоненавистник – это человек, которому женщины сделали много вреда, и он это запомнил. Так вот, женоненавистником я ни с какого бока не являюсь. И вообще я не сторонник какой-либо дискриминации по какому-либо признаку, в том числе по-половому. Действительно, очень сильно не люблю я всего лишь сук, дур. Стерв, потребительниц и прочих малоинтересных существ, которые пытаются причинить вред лично мне, или вообще не уважают, или пытаются использовать мужчин. Но здесь нечего пенять на зеркало. При знакомстве и личном общении изначально я отношусь к женщинам с полным уважением, а по мере общения тут уж по ситуации. «Я твердо знаю на практике». Вопреки государственному атриархальному кошмару, в котором мы вынуждены бороться за жизнь, вокруг есть много хороших женщин личностей, которые тоже бывают одинокие и которые хотят не войны, а любви на позициях взаимного уважения и справедливого партнерства. Еще не все женщины выродились до уровня паразитов и задержанок. Есть еще в мире девушки и женщины. которым просто нужен верный, надежный, любящий мужчина рядом, а не донор для выкачки бабла, не круглосуточный безлимитный банкомат с функцией вибрации по первому требованию и которым глубоко пофиг ранги, статусы и прочая мишура. Их не очень много, но они есть, и их реально можно найти, если не сдаваться и не терять надежду. По поводу любимой темы секса. Вообще-то, секс это совершенно самодостаточное равноценное общение мужчины и женщины. Высшие существа, в принципе, физически нуждаются в сексе не меньше, чем мужчины. Если они легче, чем мужчины, без него обходятся. Это не значит, что воздержание идет на пользу их организму. Человеческий организм. И это касается обоих полов. Как раз природа и сконструирован для постоянного регулярного секса. И женщин это касается в значительно большей степени, чем мужчин. Мужчина от вынужденного воздержания заработает в лучшем случае простатит. А вот у дам от хронического недотраха после 40 лет по нарастающей массово начинаются весьма серьезные гинекологические проблемы. Вплоть до... Впрочем, замнем это для ясности. В общем и целом, опять же, вокруг нас имеется немалое число девушек и женщин, которые тоже хотят просто секса, без привязки к брачно-финансовым махинациям. Так что, как учит нас матчесть и что есть правильно, когда баба требует за секс вложения еще каких-либо ресурсов, Те же ухаживания, бабло, синяк в паспорте и так далее. комрады, нас снова держат за лохов. А оно нам надо? Далее, как я уже говорил, и мне не влом повторить. Внешность мужчины для женщины, если и важна, то играет очень небольшую роль. Родиться страшной бабой – вот это настоящий. «Звездец!» «Порадуемся, что мы не бабы, комрады!» У меня, естественно, были, как же иначе для Омеги, дикие комплексы по поводу собственной внешности по ранней молодости до появления газет-объявлений очень сильно способствовали появлению таких комплексов ядовитые и во всех отношениях мерзкие СДС, окружавшие меня в школе. И те... на кого я напарывался при попытках самостоятельно подойти. После появления газет и вала получаемых писем, я очень быстро увидел, что вполне могу нравиться вполне даже симпатичным девушкам. И комплексы по поводу внешности были забыты. Естественно, за внешностью и за здоровьем любой нормальный человек должен следить. Регулярно стричься, мыться, посещать дантиста и так далее. Не мешает без фанатизма регулярно заниматься спортом, подкачаться. И я вообще за здоровый образ жизни. Одежда. Всегда должна быть чистая, аккуратная, удобная и комфортная. Все. Если баба сканирует стоимость твоих ботинок и прочего барахла, то это бытовая проститутка. Сразу ее... на слив. Был вопрос про деньги? Тратить или не тратить на женщин. Опять же, если у женщины нет проблем с головой, в первую очередь она ищет мужчину-личность, во вторую тоже. У меня этот вопрос как-то всегда сам собой решался автоматически. Я инвалид, а не олигарх. Чего от барыши никогда не скрывал. Так что крупных сумм по-любому никогда не было, и увеселительные жальни рангом выше Макдака я по определению не тянул. Шкуры отфильтровывались сразу и полностью. По молодости один-два раза сводить понравившуюся девушку в кино или тот же МакДак не составляло проблемы. В девяностые цены на мелкое развлекалово были символические, а последние лет пятнадцать отдавать один-два штукаря не за хрен собачий, иногда живя на одну пенсию, «Оно мне надо?» «Короче, камрады, радовать любящую и любимую девушку символическими подарками можно и нужно. Но если она начинает кидать предъявы, что вы мало на нее тратите...» «Короче, вы меня поняли».